Актракт 1. Пресс. Зели и популит. Тихта это всего лишь щипанный попугай американского империализма. Эндрю Ходж. Правде, студентка в Пенси сидит над томиком Радищева. От благородных слов чаще бьётся сердце. Что ей Standard Oil, что ей речи Даляса и Черчилля? Теперь американские рвачи хотят вытоптать сады Нормандии, они боятся русских, потому что русские хотят мира. Илья Эренбург. Тайм. Анна Луиза Стронг о советских колхозниках. 100 миллионов самых отсталых в мире крестьян почти в одночасье перешли к ультрасовременному сельскому хозяйству. Их увеличившийся доход трансформировался в шёлковые платья, парфюмерию, музыкальные инструменты. Кремль об Анне Луизе Стронг. Скандально известная журналистка была арестована органами государственной безопасности 14 февраля 1949 года. Ей предъявлено обвинение в шпионаже и подрывной деятельности против СССР. На этой неделе Москва выслала стронг из России. Стронг потеряла своего коммунистического бога, которому так хорошо служила. Правда. Да, снова лгут они в конгрессах и сенатах. Да, лжёт газетный лист и книга, и эфир. Но время мчит вперёд, и нет путей обратных. Не тот сегодня век. Не тот сегодня мир. Мы видим их игру. Николай Грибачёв. С именем Сталина трудовые люди мира выиграют борьбу за мир. Ильис Зэр, поэт Остров Мартиника. Обуздать поджигателей войны. Над площадями Варшавы долго и неумолчно гремело: Сталин, Сталин, Сталин. Тайм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 Однако в старейшем театре страны Ярославском драматическом имени Волкова не всегда выполняется постановление ЦК ВКПб о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Ставятся безыдейные порочные пьесы, в том числе даже по русиновой портфель Зощенко. Такой пьески, как Вас вызывает Таймыр Галича Гинзбурга, И вообще не место на сцене театра имени Волкова. Художественный руководитель Степан Колосов и директор Таптыгин попали под влияние подголосков буржуазных космополитов, разоблачённых в постановлении ЦК об антипатриотической группе театральных критиков. Литературная газета Трудящиеся Советского Союза требует окончательного разоблачения критиков космополитов Юзовского, Гуревича, Альтмана, Варшавского, Холодова, Бейджиева и иже с ними. Тайм. Полковник Котко в газете Вечерняя Москва разоблачает немарксистский подход к вопросу о чаевых. В парикмахерской, пишет он, человек со щёточкой стряхивает с тебя несуществующие волосы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 под руководством босса советской секретной полиции Лаврентия Берии. Правда, янки в Риме. На улицах ты видишь жирного за океанского хама в огромных башмаках. Он живёт чингам и тащит за руку местную девушку. Кабальный план маршала предлагает итальянцам назойливой рекламой американских фирм То тут, то там видишь изображение наглой девицы с кока-колой. И это в стране натуральных лимонадов и оранжадов. Борис Полевой. Литературная газета. К юбилею Геты. Понять такое сложное, многообразное, противоречивое явление, как жизнь и творчество Геты, оказалось не под силу буржуазной мысли.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 Гиршин зона писаний, от которых заверсту несёт трупным смрадом. Поднять идейно-художественный уровень журнала Звезда. Глубоко порочна повесть Юрия Германа Подполковник медицинской службы. Передовые советские люди изображены в ней безвольными хлюпиками, погружёнными в нудное психологическое самокопание. Центральный персонаж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 якутов и чувашей. Группа якутских писателей разоблачает фашистского барзаписца и его хозяев. Эстетствующий мракобес, видимо, и не слышал о всемирно известном тринадцатитомном словаре якутского языка академика Пикарского, отвечая глубоким презрением на выходку Андре Пьера, мы горячо приветствуем трудовой народ Франции. Тайм. 6 месяцев прошло с тех пор, как Вячеслав Молотов был освобождён от поста министра иностранных дел, и хотя он удерживает звание заместителя премьер-министра, пошечное ядро его головы ни разу не появлялось на официальных фото. Вашингтон пост. Суд над предателем венгерского народа. Репортаж из зала суда. Второй человек в иерархии венгерской коммунистической партии Ласло Райк признался перед народным судом в Будапеште, что он в течение 18 лет был шпионом последовательно диктатора Хорти, гитлеровского гестапо и американской разведки. Правду напрасно стараются господа Белградские писаки тайные рычаги заговора были в руках Алена Далиса и Александра Ранковича. Белградское радио продолжает ничленараздельно бубнить о кознях Каминформа. Перед судом стоит человек и монотонным, равнодушным голосом рассказывает историю чудовищных предательств, затеенных и уже совершенных убийств. Борис Полевой. Его не те Кампании клеветы на Советский Союз реакционеры хотели бы заставить народы забыть тот простой факт, что социализм это мир, а капитализм это война. Морис Турес, непсабача Юпи, адвокат на Будапештском процессе, сказал своему подзащитному генерал-лейтенанту Дьерди Палфи: "Я должен защищать этого человека, хотя он мне отвратителен". Тайм. На долю хорошенькой негритянки миссис Тейлмедайл, домохозяйки и жены музыканта, выпало от лица 12 присяжных, четырёх мужчин и восьми женщин, объявить вердикт по отношению к 11 подсудимым боссам американской компартии. Каждый из обвиняемых признан виновным в заговоре по подстрекательству к насильственному свержению правительства США. Закончился длиннейший в истории страны криминальный процесс, который вёл судья Гарлд Медина, плотный человек с элегантными усиками и большими меланхолическими бровями. Он продолжался 9 месяцев. Защита опросила 35 свидетелей, правительство 15 свидетелей.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 из Москвы. Правда, судебная расправа над коммунистами продолжалась 9 месяцев. Присяжные были тщательно просеяны ФБР. В списке свидетелей предстали 13 шпионов, провокаторов, креннегатов, продажных людей. Судья Медина стал символом дикого преследования коммунистов и всех прогрессивных сил в Америке. Кукрыниксы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 Восстановление коммунизма. Впечатления советского моряка, электромеханика задожного от Нью-Йорка. В магазинах покупателей нет. Приличная одетые люди просят цент на пропитание. Трое дюжих молодчиков били негра. Наш пароход повсюду встречали возгласами: "Да здравствует Сталин!" Литературная газета.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 Эти фильмы на деле являются продуктами кеббельсовского ведомства пропаганды. Они были направлены на возбуждение антибританских и антиамериканских чувств. Лайф. О сыне советского диктатора генерала-лейтенанта Василия Сталине в Москве ходит немало слухов. Согласно одному из них, Василий Сталин однажды пилотировал самолет на котором кроме него находилась только некая женщина с ребёнком. Над полями Беларуси В. Сталин выпрыгнул из самолёта на парашюте. New York Times. 372 беженца из СССР достигли Швеции на судне, которое может вместить не более 50 пассажиров. Среди них поляки, эстонцы, белорусы и латыши. 11 признанных виновными боссов американской компартии явились в суд, чтобы узнать о приговорах. 10 из них получили по 5 лет тюрьмы и 10.000 штрафа за заговор по подстрекательству к насильственному свержению правительства США. 11-й, кавалер креста за выдающуюся службу во время войны, получил 3 года. Лайф. Восторженные москвичи не могли оторвать глаз от неба. Когда над парадной Красной площадью пролетел огромный четырёхмоторный бомбардировщик в сопровождении истребителей, на следующий день у всех отвалились челюсти, когда в газетах и по радио было объявлено, что самолёт пилотировал командир воздушного парада генерал Василий Иосифович Сталин. Большинство граждан не знало, что отца народов Есть сын. Василий имеет двух детей от своей второй жены, дочери маршала Тимошенко. Он отличается вспыльчивостью, пьянством и склонностью улаживать споры с помощью кулаков. Правда, дочь от чизной советской женщины зовут и этим я горда. Екатерина Шевелёва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 Дана правильная сатира на американские нравы, но одновременно этот фильм представляет из себя циничный и наглый поклеп на советскую армию. Юрий Жуков, Париж. Руда права. Я люблю Советский Союз. Я видел своими глазами, как эту землю целовали Паблон и Руда, Эми Сяо, многие молодые женщины. Мы живем в эпоху товарища Сталина. Ян Дрда. Правда. Гадина извивается. В Софи начался процесс Трайча Костова. Со Сталиным в наш дом вошла мечта, как утренняя песня, молода. Алексей Сурков. С тех пор, как с нами Сталин, сбываются всякое затаённые желания советского народа. Леонид Леонов. Коль Сталин с нами, значит, правда с нами. Джамбул. Шолохов Отец трудящихся мира Гладков Вдохновитель созидания Первинцев Наш Сталин Исаковский Надежда Свет и Совесть всей земли